Глава 2. Юля. Уроки заканчиваются. Дети расходятся по домам, лицей погружается в почти стерильную тишину, нарушаемую лишь редкими шагами в коридорах. Решаю задержаться. Проверю ради детей, чтобы не тащить их сегодня домой, а завтра обратно. Поднимаю взгляд на часы. «Это ведь еще не конец дня. Впереди еще ужин с мамой, и я знаю, как он пройдет». Как только я переступлю порог, мама тут же заведет свою шарманку о том, что я умру одинокая и несчастная, без детишек и мужа. Весь ужин она будет сверлить меня долгим оценивающим взглядом, потом покачает головой и скажет что-то вроде «Юля, но ты же понимаешь, что часики тикают. Когда ты уже найдешь себе нормального мужчину?» И мне снова придется повторять, что детей мне в школе хватает, а за мужество... Не входит в список приоритетных целей на ближайшие пару лет моей жизни. Но это, конечно, мама не остановит, и мне придется весь вечер слушать эти монолог о том, что женщина без семьи – это неправильно и противоестественно. Я прикрываю глаза и делаю глубокий вдох. Чудесный день. Просто чудесный. Никто из семейства Петровых не появился. Я даже пыталась дозвониться отцу Матвея, но безуспешно. Он так и не взял трубку, проигнорировав все мои восемь звонков. И шесть отправленных в догонку сообщений оставил без ответа. Отбрасываю ручку на стол и откидываюсь на спинку неудобного стула. В груди все еще ворочается обида. За что мне это? Чем я заслужила такое отношение? Я просто делаю свою работу и делаю ее хорошо. Я люблю детей, ищу к ним правильный подход и всегда стараюсь найти общий язык даже с теми, кто не хочет идти на контакт, но Матвей... Почему именно меня он выбрал своей целью? Этот невыносимый мальчишка считает, что его развлечение важнее моего достоинства. Ледяная вода, липкая блузка, сдавленные смешки класса — это не просто шалость. Это настоящее унижение. И никто из его родных даже не счел нужным прийти, чтобы это обсудить. С раздражением, хватаясь за очередную тетрадь, зачеркивая ошибки, ставлю понятку на полях. Вдель стучат. Я поднимаю голову и замираю. В дверном районе стоит мужчина. Разглядываю его всего пару секунд. Он в отличной форме. Высокий, широкоплечий, уверенный, короткие волосы, и легкий загар, внимательные живые глаза, теплые, ореховые в центре с темными вкраплениями и ярко зеленой радужкой. А на дне зрачка плещется нечто таинственное и притягивающее. Черная шелковая рубашка блестит, стрелка на брюках идеально отглажена. По оголенным, смуглым предплечьям разбегаются вены. Что-то в этом человеке кажется мне смутно знакомым, но я тут же отвожу взгляд, приглаждая его к тетрадям. Ну вот, Иванова, такой шикарный экземпляр, а ты выглядишь, как мокрая мышь. Не мокрая, ладно, высохла уже. Но это мое положение радикально не меняет. Сегодняшний день меня изрядно потрепал. «Вы что-то хотели?» — спрашиваю отстраненно. Мужчина медленно проходит с кабинет. Шаги, выверенные от движения, которыми он подправляет ворот рубашки, неторопливы и размерены. «Нет, это вы хотели». «Я дядя Матвея Петрова». Киваю, указываю на первую парту перед собой. «Отлично. Я рада, что вы все же пришли». Мужчина проходит мимо, обдавая меня запахом дорогого парфюма. Садится, упираясь коленями в столешницу. Пытается уместить свое мощное тело в рамки школьной парты. Терпеливо жду, пока он устроится поудобнее, однако поднять на него прямой взгляд не решаюсь, подглядываю с-под через полуопущенные ресницы. Мужчина складывает руки в замок, склоняет голову. «Наверное, вы уже поняли, что у вашего племянника большие проблемы с паветинем?» «Понял, что его шутка вам не зашла?» «Это уже совсем не шутки, это настоящая диверсия!» «Позвольте», — усмехается мужчина. «Но разве в его возрасте детям не положено шалить?» Сжимая ручку в пальцах крепче. «Шалить, возможно. Но ваш племянник буквально терроризирует меня. Он рассказал вам, что сделал сегодня?» «Увы, нет, но расскажите вы. С удовольствием послушаю». Матвей привязал ведро с водой над доской, и когда я ее открыла, ведро опрокинулось прямо на меня. Я была вся мокрая. «Вся?» В интонации его звучит какая-то игривость, совершенно неуместная в данной ситуации. «Да!» Жаль, я этого не видел. Готов поспорить мокрая блузка вам к лицу. Резко поднимаю взгляд. Его комментарий ощущается пощечиной, дарит на коже красным следом. Мужчина же сидит спокойно, чуть откинувшись назад. Наблюдает за мной с откровенным интересом. На секунду между нами повисает напряженная тишина. Господи, о чем я хотела вообще поговорить с ним? О поведении? Ему бы самому не мешало взять пару уроков хороших манер. Давайте вернемся к вопросу дисциплины, стараясь вернуть наш диалог на верный курс. С превеликим удовольствием. Он чуть улыбается, и я не могу не заметить искру веселья в его глазах. Это происходит уже не в первый раз. Постойте, мы все еще про вашу мокрую вузку. Матвей намазал мой стул вазелином. А еще он убедил весь класс отвечать не только бонжур, мадам, на любой вопрос. Весь урок. Скажите это еще раз. Что? Ну вот это бонжур. Из за ваших уст готов слушать и слушать. Люблю я, знаете ли, все французское. Шампанское, лягушачьи лапки, круассаны. Французский поцелуй. Стряхиваю головой. Дуртом. Матвей засыпал мой ноутбук блесками. «О, креативный подход!» — усмехается мужчина. «Узнаю своего племянника». Я же стискиваю зубы. «Это не смешно!» «Вы правы, это крайне прискорбно», — говорит он. Однако никакой скорби на его лице нет и в помине. «Просто, знаете, в детстве я и сам любил подобные штуки. Наверное, это у нас в крови». «Замечательно! Предлагаете мне смириться?» «Ну что вы, нет!» «Тогда, может быть, вы объясните племяннику, что учителя — это не мишень для его розыгрышей?» Уголки его губ сдрагивают, намечая улыбку. Глаза остаются серьезными. Они впиваются в мое лицо, а я, в свою очередь, набираю смелости, чтобы точно так же пристально рассмотреть этого дядю. те же я тебя видела!» «Может, по телевизору?» «Наверняка он успешен в своей сфере» бизнесмен или, может быть, сидит где-то в правительстве. И я бы не удивилась, потому что в этом лицее учатся либо дети депутатов, либо олигархов. Простых крайне мало. Наверное, поэтому они так свободны в действиях, ведь чувствуют безнаказанность, которая развязывает их шаловливые ручки. Мужчина закусывает губу, прищуривается. А ты красивая. Морщусь. Прошу вас, соблюдайте субординацию. Не думал, что сказка про гадкого утенка может быть настолько реальной. Я поражен. Нет, я действительно под огромным впечатлением. Сделала пластику? Губы накачала? Нет, губы у тебя всегда были полными. Что тогда? Апгрейд супер. Открываю рот, но он перебывает. Ты замужем? Это не имеет значения. Мы с вами знакомы? Конечно, Юля Кривуля. С холодной насмешкой. Я сразу тебя узнал. А вот ты... Как ты могла меня забыть? Даже обидно немного. Замираю, смотрю на него внимательнее, и вдруг все становится на свои места. Этот взгляд, этот тон, это невыносимая мурта, которая еще много лет после школы снилась мне в кошмарах. Петров! Ты? Вырывается у меня прежде, чем я успеваю совладать с эмоциями.